Соскучившись сидеть одиноким в Москве, зарывшись как крот в ворохах бумаг, Андрей Иванович собрался проведать государя в Горенках и лично посмотреть на житье своего царственного воспитанника. Кстати, накопилось немало серьезных вопросов, требовавших неотложного решения. В особенности заботило вице-канцлера одно дело – о котором он накануне проговорил целый вечер с имперским посланником, графом Вратиславским. Андрей Иванович приехал в горенки как раз к обеду. Гостей почти никого не было, кроме своего семейного кружка. Не было даже и тех молодых людей, которые считались более или менее приближенными к государю. Иван Алексеевич сидел в Москве. Молодой Бутурлин отослан в армию. Александр Львович Нарышкин – выслан в деревню под опалу за дерзостные будто бы слова о государе. Сергей Дмитриевич Голицын, в последнее время особенно понравившийся государю, отправлен посланником. Из посторонних лиц находились только Мелезимо, как нисколько невредный человек, по мнению Алексея Григорьевича, да еще какой-то незначительный гоф-юнкер. Тесно и плотно окружившая государя семья Долгоруковых не допускала к нему никого, кто не был посвящен в интересы хозяина. Обед сервирован был запросто, по-семейному. Подле государя сидели с одной стороны Андрей Иванович, как почетный гость, а с другой, по обыкновению, княжна Катерина, на которую, впрочем, государь мало обращал особенного внимания. Разговор преимущественно велся об охоте на которую государь собирался на следующий день. «Ваше Величество можно поздравить с небывалым успехом. Говорят, что вы затравили до четырех тысяч одних зайцев, не говоря уже о пятидесяти лисицах, пяти волках и трех медведях», спрашивал Андрей Иванович государя. «Да что такое зайцы? Я лучшую дичь затравил, Андрей Иванович. Видишь...» «Я везде вожу с собой четырех двуногих собак», отвечал государь, наклонившись к старому воспитателю. Но однако же не так тихо, чтобы нельзя было слышать и другим. Кто были эти собаки, государь не высказал. Андрей Иванович, казалось, совершенно не понял намека, а постоянно сопровождавшие государя Алексей Григорьевич и Прасковья Юрина с двумя дочерьми не имели никакого желания принять этот ответ на свой счет. Вице-канцлер, видимо, остался доволен всем, только высоко поднимались его брови всякий раз, когда государь, не ограничиваясь угощениями соседки, сам не уставал подливать себе вина. К концу обеда государь заметно повеселел, глаза его заблестели и яркий румянец заиграл на щеках. «Не хочешь ли с нами на охоту?» — спрашивал он старого воспитателя, когда все мужчины после обеда перешли в гостиную и расположились в глубоких креслах перед камином. «Нет, государь, меня уж увольте. Стар становлюсь. При том же сегодня надо бы навратиться в Москву. Я и приехал-то по самому нужному делу». При слове «дело» лицо государя наморщилось. «Ну, говори, Андрей Иванович, какое дело?» вот вместе и рассудим договори да только скорее тебе некогда и нам время дорого андрей иванович покряхтел понюхал табаку как делал всегда когда содержание доклада было щекотливо и начал несколько издали известно вам государь что в каждом благоустроенном государстве вот и занесся андрей иванович в благоустроенном ли Не в благоустроенном ли? Разве не все равно? Ты говори прямо дело. Ведь сказал тебе, что время дорого. С нетерпением перебил его государь. Вчера, Ваше Величество, был у меня граф Вратиславский по разным дипломатическим кондициям и, между прочим, высказал желание императора породниться с домом Вашего Величества. Это каким образом оживился вдруг государь? не сватается ли за лизу скажи ему чтобы убирался и вечно ты андрей иванович с прожектами нет государь не о цесаревне елизавете петровне речь была а о вас самих да ведь мы и так кажется родственниками приходимся какого же еще нужно родства